Блинчики с беконом. Лиса Кристалл и все мои друзья страшно обрадовались, узнав, что я виделся с Мией, и что мы собираемся встретиться вновь. Меня завалили советами. «Если вы что-нибудь натворите, просто скажите в полиции, что твоя сестра тоже ничего не помнит, и тогда вас назовут «таинственный мальчик» и «таинственная девочка», — предложил Дориан и одарил меня небрежной кошачьей улыбкой. «Передай Мии от меня привет и скажи, пусть хорошенечко присматривает за тобой, иначе еще с какими-нибудь хищниками подерешься или с охотничьими собаками схватишься!» — внесла свою лепту Холли, нацепив строгое выражение лица. Хватило ее ровно на две секунды. Брендон забросил в рот очередное кукурузное зерно. «Да, правильно. И скажи, чтобы в гости приходила Только пусть пообещает не трогать Нелл, Нимбла и прочих травоядных». «Хорошо», — ответил я. Отбился, как смог, еще от дюжины советов и попрощался со всеми. «Ну что, тогда держите нос морковкой!» «Хвост, Карак, хвост!» — крикнул мне вслед брендон «Что не так с моим хвостом?» «А, ладно, потом!» — отмахнулся я. Повесив на спину набитый до отказа рюкзак, я покатил на велосипеде к назначенному месту встречи. Движения все еще причиняли боль, раны пока зажили не до конца. «Мы с сестрой вот так запросто идем ужинать. Неужели это происходит с нами?» просто не верится. На сердце у меня было удивительно легко. Как будто все это время я носил каменное пальто, а теперь его сбросил. Казалось, сейчас взмахну руками и взлечу, как лиса Кристалл. Хотя, конечно, Мия принесла не только хорошие новости. Но теперь меня хотя бы больше не мучили сомнения. Я знал, что мои родные живы, и не терзался страшными вопросами, на которые никто не мог дать ответа. И как же всё-таки здорово, что Мия одобрила моё решение жить в обоих мирах. Она всегда принимала мою сторону, а в теперешней ситуации её поддержка была мне особенно важна. Мия уже ждала меня. «Я тебе одежду принёс», — сказал я и повесил на ветку вещи, которые одолжила мне Нелл. Красный свитер, джинсы, носки в разноцветную полоску, сапоги и сине-красную куртку. Мия разглядывала их так, словно я предложил ей завернуться с ног до головы в подарочную бумагу. «Вы всё это из лепестков, что ли, сшили? В такой яркой одежде на меня же все глазеть будут!» Я рассмеялся. Мне вначале защитный цвет тоже больше нравился. «Люди решат, что ты классно выглядишь», — убеждал я Мию. «Что, правда?» — не поверила она, но я ободряюще кивнул. Потом я вежливо отвернулся, чтобы она спокойно превратилась и оделась. Этому меня тоже научили релстоны. Раньше мне и в голову не приходило, что бегать голышом в человеческом облике неприлично. Мии потребовалось немало времени, чтобы превратиться, и еще больше, чтобы одеться. «Готово!» — наконец объявила сестра. И я обернулся. Передо мной стояла стройная девушка с растрепанными каштановыми волосами и смелым взглядом. И широко мне улыбалась. Свитер она надела задом наперед, а сапоги и вовсе проигнорировала. «У меня от этих штук всегда ноги болят!» — пояснила Мия. Ее голос звучал чуть хрипло. Оно и понятно, она же так давно им не пользовалась. Первым делом мы обнялись. В кои-то веке у нас у обоих были руки. «Я так рад, что ты у меня есть!» — сказал я. В глазах стояли слёзы. Мия тут же обняла меня снова. Потом мы направились в город. Мия неуклюже ступала по снегу босыми ногами, с каждым шагом поднимая их всё выше. «Ой-ой-ой, какой ужас!» — верещала она. Я глазом не успел моргнуть, как она впрыгнула в сапоги и смущённо меня поблагодарила. Я повёл Мию в кафе, где мы часто бывали с релстонами. Там было уютно, на окнах висели разноцветные занавески, а на круглых столиках стояли солонки и перечницы в форме бурундучков. В кафе ужинали семьи и парочки, никто не обращал на нас внимания. Но Мия всё равно сидела рядом со мной, совершенно одеревенев. Я буквально носом чуял, как ей страшно. «Не бойся, люди тебя не укусят, их больше интересует еда», — прошептал я ей. «Надеюсь», — ответила Мия, и затаилась, как мышка, пока я заказывал блинчики с беконом и сыром и какао. К счастью, нам было видно, как девушка за стойкой готовила еду. Мия просто не могла оторвать от неё глаз и совершенно забыла о страхе. А тут уже и блины принесли. Мия с наслаждением втянула носом исходящий от них аромат. «Ну, что сказать, в любом случае пахнет намного аппетитнее, чем тот чернохвостый олень, которым мы недавно обедали. Он был уже не совсем свежий». «Я очень рад», — сказал я и взялся за нож и вилку. «Приятного аппетита!» «Ты чего это?» — удивилась Мия. Схватив блин обеими руками, она сунула его в рот, обожглась и уронила блин на тарелку. Я улыбнулся. Мне вспомнился 11-летний мальчик, который однажды появился в Джексоне и получил имя Джей. Этот мальчик вначале точно так же ел руками. Вторая попытка Мии оказалась более удачной. Она взялась за приборы и, следуя моим указаниям, неплохо справлялась. Правда, один раз чуть не ткнула себе вилкой в губу. «Это просто потрясающе вкусно!» — восхитилась сестра и от удовольствия прикрыла глаза. «Весело тут у людей. Но в следующий раз твоя очередь. Ты придёшь к нам, и мы вместе поохотимся». «Договорились. Но только не на вапите. Я был просто счастлив».